Глава 18 Извинись! Глава 19 Как раз в тот момент, когда Оги произнёс нечто столь многозначительное, его BMX оказался рядом с пунктом назначения, так что я не успел не то что узнать о номер пять, но даже не успел узнать подробности о номер четыре. Хотелось отметить, что разбор всех 13 вариантов был и вовсе невозможен, но если уж что ну то пошло... Скорее всего, всё шло в полном соответствии с планом Оги. Неплохо сработано. Кроме того, сам пункт назначения оказался совершенно неожиданным, и мне было весьма неприятно обнаружить, что этот парень в самом деле заставил меня сопровождать его до подобного места, я не мог оставаться здесь, поэтому у меня просто не было выбора, кроме как деликатно или скорее удручённо ретироваться. Местом, куда мы приехали, был дом семьи сен -Гоку. Дом сен надыка Слушай, Оги. «Зачем ты привёз меня сюда? Неужели тебе нравятся такие вещи? Когда ты вспомнил тот эпизод со звонениями Сангоку, это было намёком на грядущее событие верно? Тебе показалось мало, и ты планируешь снова вмешаться в дело Сангоку? О, прошу, не надо называть это вмешательством. Я здесь всего лишь для того, чтобы искупить свои грехи. Я немного поразмыслил над своим поведением и пришёл к выводу, что в прошлом году я зашёл слишком далеко в том, что касалось Сангоку. ха «Это тоже можно считать извинением в каком-то смысле», — заявил Оги. «Это извинение, выраженное в моём отношении к ситуации, хотя, скорее всего, Сангоку не считает, что я вообще что-либо делал». «Но вы можете быть спокойны, Раги-сэмпай. Пусть мой путь улежал к дому Сангоку, однако она сама уже его покинула». «Она уже ушла? Она вновь сбежала из дома? Как я мог быть спокоен после услышанного?» «Эта информация не вызвала у меня ничего, кроме тревоги». «Она не сбежала». а сбросила кожу, ведь некогда она была змейным божеством». Эти слова не сделали ситуацию ясней, но лично я, даже если Сангук и правда нет рядом, всё равно не хотел шататься по красности моё дома, и основная причина в том, что мне фактически запрещено тут находиться. Своим загадочным ответом Оги почти получилось заставить меня задержаться в этом месте чуть дольше, но мне нужно было срочно убраться отсюда, и у меня не оставалось другого выбора, кроме как броситься на утёк. Можете назвать это удачей или поворотом судьбы, но поскольку Санкока была подругой моей сестры ещё с начальной школы, её дом, естественно, находился в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Этот путь не составит для меня никакого труда. Зная характер Оги, я бы не удивился, бросил меня где-нибудь в горах, так что можно сказать, что мне сильно повезло. С того момента, как я стал членом автомобиля центричного общества, мои ноги стали слишком слабыми, чтобы я мог ходить пешком на большие расстояния. «Ха-ха, <смех> многие вампиры ни за что не смогли бы стать настолько слабыми». «Я бывший вампир. Я всё ещё собираюсь сбежать, но всё же, Оги, какие у тебя могут быть дела в доме Сангук без самой Сангоку?» «Я сомневаюсь, что ты идёшь туда только ради того, чтобы поприветствовать её родителей». «Если бы я был здесь, чтобы поприветствовать их, было бы намного логичней, чтобы вначале их приветствовал один братик Кайоми». «Ой да заткнись!» «Меня просто попросили забрать кое-что, что она оставила в шкафу». как и попросила, между прочим. Даже она не хочет приближаться к дому своих родителей. Поэтому данная участь выползла, то есть выпало мне. Более подробной информации вы можете найти во втором рассказе со страницы 193. Можешь идти куда подальше со своей более подробной информацией прямиком с этой страницы. Что ж, по крайней мере, молодёжь веселится от души. Камбру и Хигаса, -Гоку. Я понял, что моя эпоха в этом городе подошла к концу. Не то чтобы моя эпоха вообще когда-либо начиналась. Испытывая странно приятное чувство отчуждения, я расстался с Соги и вернулся к себе домой. Позади раздался громкий звук бьющегося стекла, но я сделал вид, что ничего не услышал. Звук был такой, как если бы какой-нибудь негодяй в школьной форме бросил камень в окно гостиной, однако столь безобидная просьба, как «пожалуйста, сходи и забери одну вещь, которую я оставила», никак не могла привести к такому деструктивному результату, правда же? К слову о том, что закончилась моя эпоха, вернувшись домой, я с изумлением обнаружил, что у меня больше не было комнаты. Вернее, место, которое ещё несколько месяцев назад было моей комнатой, заняла одна из моих сестёр. Возможно, и не устраивала та единственная комната, которая была ей выделена, и она решила расширить своё жизненное пространство, как только я съехал. Конечно, сестра, занявшая мою комнату, была не той, что постарше, а той, что помладше. Так что даже если бы я решил вернуться в родительский дом, места для меня в нём уже не было, но было уже поздно, так что мне придётся довольствоваться любым свободным местом, будь то диван в столовой или пол в коридоре. Не то чтобы я, как начинающий водитель, боялся ездить ночью, скорее наоборот, ночью мои глаза видели особо хорошо. И при желании мог бы вернуться в своё арендованное жильё, но оставалось ещё одно место, которое я планировал посетить во время своего торжественного возвращения. Не знаю, было ли там для меня место или нет, но раз уж я вернулся в этот город, я не мог уехать, не навестив её. Я не мог уехать, не посетив это место, поэтому на следующий день я сделал вид, что вышел на прогулку перед завтраком и отправился в сторону храма кита Широхеби. Кстати, накануне вечером я спал в комнате моей младшей сестры, которая раньше была моей собственной, в кровати младшей сестры вместе с младшей сестрой. я прекрасно понимаю, что именно из-за таких моих поступков Шиноба постоянно говорит обо мне всякие неприятные вещи, но что уж тут поделать, привычка, вторая натура. Отвратительно. Тебе место в тюрьме. Я слышал, что она сказала что-то вроде этого, тем не менее даже с моими ослабевшими ногами я смог уверенно подняться на мёсную гору, подъём на которую отнюдь не был пологим, и, наконец, добрался до святилища на её вершине. Поскольку было раннее утро, на территории святилища было безлюдно, Это меня насторожило. По сравнению с тем разрушенным состоянием, в котором он находился, когда я впервые его посетил, храм Кита Широхеби был великолепно восстановлен и по-прежнему выглядел сверкающе новым. Однако, когда рядом никого не было, от него исходила какая-то жуткая атмосфера, отличная от тех времён, когда он был разрушен. Это напомнило мне, что даже в Новый год я не встретил здесь ни одного посетителя. Это святилище вообще справляется со своими обязанностями. Будет ужасно, если она вновь превратится в пристанище странностей. Как бы то ни было, я хотел услышать, что она скажет. Эта богиня буквально на днях не решилась приблизиться к паре, напряжённо обсуждавшей расставание, так что её нужно было как-то позвать. Я достала из кармана заготовленные заранее 8 монет по 10 йен, одну монета в 5 йен и четыре монеты по 1 йене, другими словами, 89 йен. Для того, чтобы призвать богиню-улитку Хачикудзи моёй, Новое божество, унаследовавшее данное святилища змеи, нерешительность перед ящиком для пожертвований по поводу того, стоит ли бросать восемьдесят девять йен, была обязательным ритуалом, передававшимся с давних времён. Примечание переводчика. Восемьдесят девять являются отсылкой к фамилии Хачикудзе. 8 хачи, 9 ку. А нерешительность отсылает к имени Майой. Глагол Майой значит «теряться» или быть в замешательстве». «Пожалуйста». Не надо придумывать свои собственные ритуалы для моего святилища. Просто бросай уже свои несчастные 89 йен. С давних времён. Да ещё и года не прошло с тех пор, как я занимаю эту должность карара сан Для меня большая честь, что моё имя неправильно произнесли впервые за долгое время. К тому же сама богиня Нохачикудзе. Я тебе не успеваемости. Примечание переводчика. Все использованные иероглифы в неправильно произнесённой моей фамилии используются в японской системе оценивания Где второй иероглиф значит «хорошо», первый — «удовлетворительно», третий — «неудовлетворительно». К тому же использованные иероглифы визуально похожи на те, которые были заменены. «Меня зовут Рараги». «В самом деле, в твоём табиле были бы одни двойки?» «Эй, я ж так на второй год останусь». Честно говоря, в этот раз она оказала мне довольно холодный приём. Не говоря уже о том, что сделала она это, прячусь за ящиком для пожертвований. Строго говоря, даже поприветствовав меня... Она так и не показалась из-за ящика, но её хорошо узнаваемые хвостики торчали наружу. Но что за богиня? Уши спрятала, хвост торчит. Она сидела там в такой позе, словно не богиня вовсе, а похитительница пожертвований. Одетая, как обычно, она выглядела так, будто пыталась отощать ящик с пожертвованиями на спине вместо рюкзака. «Прости, язык прикусила». это нарочно. ты «Прикусила! Или не нарочно? Полная версия? Подождите». Я уже и забыл, как должна выглядеть полная версия. Что поделать? Всем свойственно временам ошибаться в словах? Или же, Т.Р. Рогисан, хочешь сказать, что никогда в жизни не оговаривался? Эээ, ну... Я не могу сказать, что никогда в жизни не оговаривался. Но я точно никогда не оговаривался настолько странным образом, понимаешь? В таком случае, прошу повторить за мной. Мириады метеоциклов минимально модернизировались с мощными импидами, минуя метеоизоляцию малой магистрали, меняющей магнитов маржинальностью. У тебя что, тоже с памятью проблемы? Примечание переводчика. Выражение «Уру-обуэ» можно примерно перевести как «отчуждённые воспоминания». То есть такие воспоминания, которые человек помнит лишь в общих чертах и зачастую даже не может сказать, откуда он их знает. Взяла и всё смешала в кучу. Это вообще был диалог с другим персонажем. И всё же я был рад, что с ней всё в порядке. Я опасался, что не найду её здесь, поскольку не мог с ней увидеться во время посещения храма на Новый год. Хотя у меня и была дурная привычка — Приходить внезапно и без договорённостей. Но как вообще можно договориться о встрече с Богом? Дописать свою просьбу на дощечке? Примечание переводчика. Имеется в виду жертвенная дощечка, Эма, на которой принято писать свои просьбы к божеству, после чего оставлять в храме в специальном месте. Но мои опасения оказались беспочвенными. Впрочем, всё ещё оставалось загадкой, почему Хачикудзе продолжила опрытаться за ящиком для пожертвований. «А ты проницателен? На самом деле меня попросил об этом Оги». Он рассказал мне о том, что его Арраги Сэмпай чем-то беспокоен, и попросил меня выслушать тебя. «А, Оги был здесь?» «Да. Посреди ночи, под покровом темноты». Я смотрю, он буквально любит действовать из тени. Как и полагается, исполнители главной роли, украв, то есть забрав то, что находилось в доме Сангоку, этот парень должен был посетить храм Кита Шарахеби. Похоже, он предугадал все мои действия. «Чёрт, ведёт себя так, будто видит меня насквозь». Прямо как его дядя. Если он собирался сделать что-то подобное, то ему следовало бы сразу направиться в сторону дома Арараги, но он даже в своей манере постоянно выбирать обходные пути похож на своего дядю. Вообще, судя по всему, он намеревался зайти к тебе домой. Он хотел проникнуть в дом через окно на втором этаже, но увидел, как ты делишь постель с Цукихи, что кончательно отбило у него всякое желание с тобой разговаривать, и он ушёл. «Упс, нас поймали». «Ты не можешь махнуться простым «упс». Ты вообще-то её брат!» Укоризненно заявила Хачикудзи, после чего продолжила. Итак, что случилось, Араргисан? Если ты не против, я тебя выслушаю. Эй, не надо внезапно подражать гахари Но для начала скажи, как много ты услышал о итоге что именно ты уже знаешь Хачикудзи. Я ничего не знаю? Это ты тут-то знаешь, Араргисан? Да ты имитатор-рецидивист. Учитывая нашу тему, это идеальный вариант, разве нет? В данной ситуации. а а, -а, -а. На момент мне показалось, что я совершенно не понимаю, к чему она клонит, но потом я понял. Я долго думал, почему она прячется от меня и не показывает своего лица, но оказалось, что она использует ящик для пожертвования в качестве своеобразной исповедальни. Хоть это из другой религии, но всё-таки исповедь. В таком случае мне было бы проще сообразить, если бы она забралась внутрь ящика. Девушка, разгуливающая с исповедальни на спине, звучит как описание очередной странности.